Глава 22. О цветах пустыни и высокой моде. Есть некоторые, кто считает, что держать коз в своих домах это великое средство защиты от ядовитого воздуха, потому что дом, заполненный сильным запахом, посланным козлом, запрещает вход зловещему воздуху, трактат о суевериях и болезнях от них происходящих. писанный профессором Латхемского университета и великим магом Отциусом. Отец сам усадил тетеньки в повозку, заботливо набросил на колени покрывало из тончайшей шерсти, отступил и вдруг обнял: "Не возвращайся, девочка моя", произнёс он на самое ухо, пока она жива, не отпустит. Почему В чем провинилась тетя Ники перед старухой, которая не вышла проводить? Она вдруг словно бы позабыла о том, что тетя Ники существует на свете, и даже когда встречалась с нею, делала вид, что не видит. И оттого почему-то тоже было больно. Когда-то давным-давно я обещал ее отцу взять ее в жены, но это было до того, как в ней проснулся дар. Мне предложили другую женщину. её сестру с этим она ещё смирилась и мы долго были вместе обычай того не запрещает да вокруг шум посольство собирается велика отец дал за тетеньки сотню жеребцов цвета сухой травы и ещё столько же кобылиц тонконогих и лёгких что ветер он велел собрать повозки чтобы никто не сказал будто бы дочь великого кагана Пришла в дом жениха голая и босой, и грузили на арбы посуду тонкой чеканки, шкуры и кость древних зверей, которую иные люди ценили паче золота. Собирали рабы не рабов, воинов, только от этой суеты становилось лишь страшнее. Трижды великая мать давала ей благословение, и троих дочерей родила она, но ни одна не дожила до рассвета. Такое случается. Мать теперь берет свою дань из мужчин и с женщин. С мужчин кровью пролитой, женщин, с женщин жизнью отнятой. О том не принято говорить, но так и есть. Потом наши пути разошлись. Она сама оставила меня, выбрав другого мужчину, но когда я привел в свой шатер новую жену, обиделась. Он обмакнул пальцы в кровь молодой кобылицы, которую убили на рассвете. и спрашивая благословения, и коснулся ей лба, пальцы были тёплыми, кровь, смешанная с золотой краской, тоже. Когда же появилась ты, она пришла и потребовала отдать с тебя, сказала, что такова воля матери степей. Но я отправился к старшей их Аху, и она, услышав про то, крепко разозлилась, так разозлилась, что побила. Да, неважно. Важно, потому как Понятным становится многое. И шипение змеиное, и щепки, и вечное ворчание, что всё та она, тетеньки делает не так, неверно. Потом твоя матушка заболела, и болезнь была так сильна, что никто-то не способен был справиться с нею, а следом заболел и ты. Горе моё было столь велико, что я согласился бы на всё, лишь бы спасти вас. Тогда-то она и появилась вновь, постаревшая, сильная, страшная и сказала, что может излечить тебя, если я соглашусь на сделку. И ты согласился. Она сказала, что если ты отыщешь себе мужа, значит, такова воля матери степей. И я понадеялся, что шанс есть. Пальцы скользнули по переносице, тронули щёки, оставляя ало-золотые полосы, коснулись губ. Отец поднёс к ним чашу, позволяю пригубить невыносимо сладкий напиток. Я отправлю с тобой Танрака, сказал отец. Он поможет и как бы ни повернулась там, не возвращайся. Мир велик, в нём найдётся место тебе. Страшно. И страх сжимает сердце ледяными пальцами. Я написал письмо. Если тот, кто ныне сидит в замке, подобен своему прапрадеду, он не причинит вреда дочери союзника, но поможет. Спасибо. Только и смогла шепнуть тетя Ники. Наши лошади стоят дорого. И золото, и меха, и кость мертвых зверей. Этого хватит, чтоб ты не нуждалась, где бы не решила жить. Просто помни, что возвращаться опасно. Спасибо. И она часто заморгала, сдерживая слёзы, а потом сделала то, что не решалась прежде, обняла, и руки отца сомкнулись за спиной надёжным кольцом. Губы его коснулись макушки. Иди. Он первым разжал объятие. Хорошо. У тети Ники не хватило бы сил. И она со вздохом осела на подушке. Девушка-рабыня поспешно набросила на голову тетеньке Ники алое обережное покрывало. возложила драгоценный венец, который, казалось, весил столько, что и головы не повернуть. Тетиньки сидела ровно, с прямой спиной, задёрнулись за навесие, ибо никто-то из живых не мог глядеть на то, что более не принадлежало дому отца, на то, что уходило, унося с собой кровь в степи, на то, что весьма скоро назовётся мёртвой. И заплакали, застынали рабыни. Заговорили старухи, перечисляя имена предков, умоляя их принять невинную душу, оберечь, защитить. Засвистели возницы, и кони пустились в бег, спеша убраться подальше от таких шумных людей. Тетеньки сидела неподвижно, закрыв глаза, стараясь отрешиться от всего-то. Губы шептали молитвы матери степей, а руки вдруг заледенели настолько, что она, тетеньки, перестала чувствовать пальцы. и показала, что это неправильно уезжать. Будь она по-настоящему храброй, хотя бы на сотую долю столь же храброй, как отец, она бы осталась. Она бы позволила нарядить себя в драгоценные одежды, чтобы выйти к людям, чтобы сесть на мёртвую кобылицу. Она бы приняла дурманящий напиток из рук старухи и исполнила бы долг. А она трусиха. Ехали долго, очень долго. Она уже успела и передумать всё, и снова испугаться, и наново переиграть ту другую жизнь, которой ещё не было. Рабыня сидела рядом, как мышка, а после вовсе заснула. Наверное, и сама тетеньке могла бы прилечь, благо повозку услали мешками с овощами и шерстью, поверх которых набросали шкуры, а на них подушки, и места хватало, но сама мысль о том, чтобы уснуть, показалась стыдной. Разве так положено вести себя дочери великого Кагана? Остановились на отдых уже под вечер. И тогда-то занавеси одернулись, и Танрак подал руку. Тетя Ники оперлась на нее и едва не упала. Упала бы, если бы не брат, ее подхвативший. Ноги свело судорогой, и с трудом получилось сдержать стон. «Ты что, так и сидела?» Брат поставил ее на ноги и ощупал, бережно так. Эта сестрёнка ты живой не доедешь. Я из глаз вдруг хлынули слёзы от боли, которая вдруг появилась в ногах, от страха, от того, что она снова не смогла с ним справиться. Про вас, старуха, ни на что, тетеньки, не способна, никчёмная она, лишняя. Ну, успокойся. Танрак обнял, как всегда делал, защищая её от змеиного шипения. Тише. Ты бы знак подала, я решил, что отдыхаешь. Давай, пойдем. Шаг и еще шаг. Вот так, потихоньку. Это просто затекли они. Сейчас пройдет. Он обвел ее вокруг костров. Степь полыхала. Суетились люди, спеша распрячь, растереть лошадей. Где-то далеко в сумерках виднелся табун и табунщики с огромными лохматыми псами. Один за другим вырастали шатры, и тот алый, драгоценный, в котором предстояло жить теттиники, уже стоял. Но брат повел не к нему, прочь от лагеря. «В темноту, старуха с нами», сказал он, вытирая лицо теттиники мягкую тряпицей. «Что?» Просто появилась и сказала, что духи велели ей проследить, дабы тьма не коснулась тебя. Сердце застучало быстро-быстро, Я тут кое о чём пораспрашивал в виду новых обстоятельств. Так вот, наша Аху давно уже не ходила к белым камням. Всё время посылает к ним кого-то из младших. И родников она не открывала, и благословения не давала. Даже подумать о таком страшно. Но тетеньки думает, она, она давно утратила свою силу. Пусть и скрывает это. А стало быть, она подобна змее, что лишилась ядовитых зубов. Но... но если сказать... Не поверят. Верно. И кроме того, боюсь, что она все еще опасна. Так что пусть едет. Я постараюсь сделать так, чтобы она к тебе не подходила. А ты постарайся не оставаться одной. Он вытер руками лицо. Не плачь. Пойдем. Тут кое-что передали. от твоего жениха, так сказать. Знаешь, может, всё не так и плохо. В этом тетеньике пыталась убедить себя, глядя на драгоценности, которые разложила перед ней рабыня. Девочка что-то щебетала, весело, радостно даже, а тетеньике глядела на золотые камни и думала, что стоят они верно дорого, но хватит ли этих денег, чтобы выкупить жизнь? Старуха сидела у костра, окружённая воинами, И стоило тетеньке подойти, как все то вдруг вскинулись, обрывая беседу, повернулись к ней, впирились взглядами, почудилось в том недоброе, и страх кольнул сердце, но тетеньки гордо подняла голову и шагнула вперёд. Она дочь хагана, и сколь бы не боялась она, не покажет страха, постарается не показать. А в шатре на мехах, взбитых рабынями, лежал цветок, самый простой Каковые появляются в огромном количестве после дождя. И был он хрупок до того, что в руки взять страшно. Но тетя Ники взяла, поднесла к губам. Цветок? Какая глупость. Но стало теплее. Там, внутри. Я смотрела на мрачную рожу специалиста по высокой моде. Что сказать? Оно, конечно, каков мир, таков и специалисты, но, глядя на нынешнего, руки сами собой к веревке тянулись, чтобы петлю сплести. На всякий случай. Дэр Гробби – отличный специалист, – сказал Ксандр, отодвигаясь от этого самого специалиста, на шаг и руки за спину убрал. А упомянутый Дэр Гробби поклонился и ножкой шаркнул. Он отлично справляется со всеми. сложными вопросами. Ага, почти поверила. А что рожа разбойничья и шрамом перечёркнута? Так это это имидж такой. Сам Дергроббе был не высок, худощав и обряжен столь ярко, что я даже почти поверила в его чувство стиля. Узкие pantalоны алого цвета, пурпурные штаны, которые заканчивались где-то на ладонь выше колен, а из них выглядывали другие, золотой парчи Розетки из розовых лент, камушки в центре, кружево, атлас и снова кружево. Но вот рожа как-то выбивалась из общей благостной картины. И на меня этот самый Дер Гробби поглядывал без страха, скорее с интересом, от которого совсем неспокойно становилось. «Стало быть!» Он крутанул тонкий ус и дружелюбно осклабился. Правда, шрам, перекосивший лицо, придал улыбке некий совершенно убийственный шарм. «Вам нужен дизайнер-стилист-флорист!» Взгляд Дэра Гробби метнулся к Сандру, но тот лишь пожал плечами. «Мы ждем невест!» «Вы?» «И я в том числе!» Подумалось, что прозвучало несколько... вольно. С другой стороны, мало ли какие у демонов порядки, и вообще... не о моём моральном облике речь, а о замке, пять девушек, продолжила я, стараясь подражать Антонине Егоровне. Ушанату умела каждому подход найти, и этого Шыромолицева очаровало бы. Очарование улыбаться, смотреть на собеседника и улыбаться, и искренне, радостно, так будто всю жизнь только и мечтала, что о встрече с ним, и наклониться немного, почему-то дер гроббе Слегка попятился и сглотнул. И свита. Это же принцессы, куда они без свиты, понимаете? Я выползла из-за стола, за который забралась солидности ради. Но стол был огромным, и за ним я себя чувствовала дурой, а ещё самозванкой, которой, собственно говоря, и являлась. Даргробби кивнул. И нужно, чтобы они чувствовали себя как дома здесь. Уточнил он на всякий случай и сделал маленький шажок к двери. «Ну уж нет, от меня так просто не уйдешь». И я быстро, пока этот стилист с большой дороги не сбежал, подхватила его под руку. Рука дернулась, и человек тоже замер, уставился на меня круглыми глазами. «Конечно здесь, где мы еще можем невест разместить. Согласитесь, будет неудобно, если оставить их там». Я махнула рукой в сторону окна, за которым на фоне прозрачного неба высели синие-зеленые горы. Это же принцессы. Да, неудобно получится, если сожрут, согласился Дэр Гробби. Кто? Да мало ли кто. Была принцесса, а кому сожрать всегда найдется, прозвучало довольно-таки философски. Вот видите, а нам оно надо? А надо? Показалось, что Дэр Гробби Не удивится, если окажется, что да, что надо, что всех принцесс для того и пригласили. Не надо, резко ответила я. Нам жениться надо, вам ни мне. Он издевается по повелителю. Я выдохнула и успокоилась. Ему приспичило жениться, бывает. Понимающий внул дергроббе и чуть тише поинтересовался: "А он уверен к несчастью? Да. А то ведь как, иной раз и вправду лучше бы сожрал кто, в смысле, жену любимую, чтоб её ее... тяжкий вздох явно свидетельствовал, что личная жизнь глубокоуважаемого Дerra Гроббе слегка не задалась. Слуги понадобятся. Он отряхнулся. Слуги, рабы? Рабство запрещено. Лениво протянул Александр, о котором я даже несколько позабыла. Высочайше Это он тоже зря. Дэр Гробби высвободил руку, а я поинтересовалась. Не сбежите? Куда мне? Тоскливый взгляд уперся в скалы. Там жена. А-а-а. Он отряхнулся. Так чего менять будете? Обои там или обивку? Потолки красить? Росписи расписывать? Росписи не успеем, да и не нужен тут глобальный ремонт. Я огляделась. Разве что по мелочи. Кое-где обивка и вправду затерлась. Тебе же лучше будет. Станешь снова красивым, как некогда. А так полы в отличном состоянии. Где-то мрамор, где-то наборный паркет. Панели тоже не испортились со временем. Я пошла к двери. Дер гроббе за мной. А Оксандр стал быть следом. Вообще-то я бы предпочла Ричарда, но тот почему-то уж третий день к ряду избегал меня. Дела у него, ага. Я даже почти верю